Самилан не ошибся в своей сестре. По долгу своей службы в Гиеннере она должна была сразу же убить Самилана, убив тем самым, разумеется, его жену, дабы пресечь в корне попытки свода завладеть секретом сокрушительного аютского оружия. Но она не убила Самилана, о чем Эген догадался несколько раньше, чем капитан сообщил ему это не определенного самодовольства. Вместо этого сестра почти сразу предложила Самилану свое решение. На следующую ярмарку тучных семян торговый корабль Самилана прибыл еще до ее открытия. Самилан решил, что лучше проторчать в нелете лишних три дня, чем опоздать хотя бы на час. Люди Норгвана сами отыскали корабль Самилана, и начались торги. Самилан не был доверчивым простачком. Он понимал, что стоит ему полностью раскрыть секреты, полученные им от сестры, и он покойника, его жена, соответственно, покойница. Выводы напрашивались сами собой. Самилан рассказал людям Норгвана почти все. Он показал им Дагу. Он продемонстрировал им на миниатюрной модели работу молнии Аюта. Железный шарик, выпущенный из запаянной с одного конца трубки, пробил толстую переплетенную кожу Тома земель и народов и завяз в первых же страницах, а потом Самилан сделал так, что тот же самый шарик разорвал толстенные земли и народы в клочья. Разница была в том, что в первом случае Самилан пользовался молнией Аюда как обычный невежа, а во втором как просвещенный аютский маг. Самилан знал слова, но главное он знал, образ ключ образ ключ это предмет который надлежит вообразить себе а затем очень прочно удерживать сознание когда произносишь заклинание пояснился милан несведующему в таких тонкостях эгину без слов И образа ключа, даже самая мощная из созданных в и молнии, была в военном отношении ничем не ценнее хорошего осадного камнемета, созданного мастеровыми варанского казенного посада. После второго испытания в глазах людей Норгвана разгорелась неподдельная детская алчность. Вот это да! Вот что нужно поставить на службу князю и истине. И тут Самилан понял, что... Пришла пора торговаться. Он отдал варанцам, которых больше не принимал за харренитов, поскольку двоеная сестра еще в воаюте по его рассказам совершенно справедливо опознала в них офицеров свода, все цепи слов необходимых для того чтобы молния аюта работала и предложил им попробовать самим. Они очень старательно повторили все заклинания и совершили все действия над щепотью даги Ничь. Шарик не вспухал пламенем и не разлетался раскаленными каплями расплавленного железа. Нет, он просто завяз в геде о герфигесте, которая пришла на смену разодранным в клочья землям и народом, Чудо не случилось. Тереться Милану было нечего. Издевательски улыбаясь в лицо разъяренным варанцем, Самилан сообщил, что без образа ключа ничего не выйдет. Пока не обдумывали сказанное, Самилан выложил свои условия. Свод равновесия берет его самого и его жену под свою защиту. Самилан лично и никто другой более будет отвечать за применение молний Аюта там, где угодно, князю и истине, а образ ключ останется его сокровенной тайной и уйдет вместе с ним в небытие. А чтобы варанцы, змеиная кровь, не понадеялись добыть образ-ключ у него под пыткой или дурманом, он, Самилан, покажет им один поучительный трюк. Сказав так, Самилан прикрыл глаза, а когда он их открыл, варанцев уже не было. На столе в его гостевой каюте, где происходил разговор, осталась записка «Решение через неделю» в том же месте, в то же время. «Что значит «прикрыл глаза и открыл», — хотел переспросить Эйген, но вспомнил, что ему некогда доводилось слышать о редком искусстве, которое в своде называют сном «звезднорожденного». Тот, кто владеет сном звезднорожденного, может по своей воле впадать в состояние очень близкое к смерти. Сердце у спящего бьется не чаще двух-трех раз за короткий колокол. Сознание отключается, и человек перестаёт воспринимать и окружающий мир, и собственное тело. Пытать спящего – сущее бессмыслице, ибо боль для него ничто. Конечно, можно его изувечить, но ведь суть пытки в том, чтобы развязать язык а не отрезать. Выходит из сна по-разному. Но Эггин слышал, что просвещенные в этом деле могут настраиваться на определенное количество ударов сердца. Так или иначе, Эггин был восхищен сразу двумя вещами. Тем, что Самилан оказался мастером столь редкого искусства и тем, что он не струсил перед варанцами. Варанцами! Он, эгин поймал себя на том, что строй его мыслей о княжестве и его коллегах из свода равновесия меняется в последние дни буквально от часа к часу, и притом отнюдь не в лучшую сторону. Варанцам очень хотелось убить Самилана, предварительно вырвав у него тайну образа ключа, а затем и все члены тела по очереди, медленной с расстановкой, очень хотелось. Норгван пребывал в слепом бешенстве. Тогдашний Гнор который получил донесение иноземной разведки из нелиота тоже негодовал десятки сотни молний аюта которые разносят в щепу и пыль ненавистные хоренские галеры которые одним залпом опрокидывают грюдские орды которые в конце концов гвоздят прямо по надменному макдорну все это великолепие распалявшая мозги каждого варанского патриота, обращалось в сущую ерунду, в несколько стволов на борту одного корабля, полностью зависящих от воли одного человека, да и то инородца. Но бешенство, уйдя в несколько разрубленных удалым гнором золотых кубков, уступило место благоразумию. Гнор принял решение, достойное многомудрых персонажей древней истории. Условия Самилана приняты, ему гарантируется жизнь и должность капитана в Варанском военном флоте, это, так сказать, морковка, чтобы ему, Самилану, жилось добротно и вольготно, а равно и веселей стрелялось в недругов князя и истины. Но жена Самилана останется в руках свода равновесия Самилан будет встречаться с ней раз в неделю, а если зарекомендует себя лучше, то, смотря по обстоятельствам, это, так сказать, палка, чтобы он, Самилан, не вздумал буянить. Так и случилось. Так они и жили. Жена Самилана умерла в своей постели полтора месяца назад. Капитан... Узнал об этом от Датанагеллы совсем недавно, когда вернулся с очередного боевого дежурства у перевернутой Лилии.